Дело не просто найти подходящую квартиру в Лондоне. Интересно, сколько ей теперь достанется по завещанию. Она вообще обожает строить из себя это горькое трогательное существо. Такая она безотказная, безответная, совсем бы перешла к тётечке с радостью, но не успела бросить бедного мистера Сетона на произвол судьбы. Тётя, конечно, всё принимает за чистую монету. Она ведь сообразительностью не отличается. Между тем, как вы каждого видите насквозь и всех разложили по полочкам, но вы же не хотите сказать, что кто-то убил Мориса Сетена с целью заполучить его секретаршу. Она Сергета повернулась к нему, некрасивое лицо её пошло красными пятнами. Мне до этого никакого дела нет. Кто убил, да почему? Знаю только, что не дигбе Сетен, потому что лично встретила его в среду вечером с поезда. А если вас интересует где он был во вторник вечером, могу вам сказать. Пока мы ехали со станции, он сам мне признался. Он с 11:00 вечера сидел в полицейском участке West Central, задержанный за изду в пьяном виде и отпустили его утром в среду. Так что ему повезло. Он по суток провёл на глазах у полиции с 11:00 вечера во вторник до 11:00 утра в среду. Опровергните это, алиби, если сможете, мистер суперинтендант. Дэглэш мягко заметил, что опровергать алиби должен Рэплис, а не он. Его собеседница пожала плечами, засунула кулаки в карманы и пяткой закрыла калитку дома Кажевника. Они молча пошли бок о бок по проулку, внезапно Элизабет сказала: "Я думаю, тело доставили к ладе этой дорогой. Здесь самый удобный спуск и прямо туда, где лежало чомга на песке". Хотя ярдов 100 напоследок пришлось бы убийце нести его на себе. Паралог слишком узкий для машины и даже для мотоцикла с коляской. Он должен был доехал до Коусового луга и оставил машину на обочине. Я, когда проходила мимо, там двое переодетых сыщиков ползали, искали отпечатки шин. Зря надеются. Кто-то оставил с ночью открытыми ворота, и овцы Коусо всё затоптали. Такие случаи даже лишь знал не были редкостью. Фермер Бенкоуз, хозяйствовавший на двух сотнях ярдов неплодородной земли с восточной стороны от Данличского шоссе, плохо смотрел за своими воротами, и овцы, со свойственным их племени слепым упорством, той дела уходили с отбеща на дорогу. Начиналось настоящее столпотворение. Овцы громко блеяли, автомобилисты вовсю сигналили, стараясь оттеснить стадо с обочины. единственное место для парковки. Но эти открытые ворота могли кому-то оказаться на руку. Такие овечьи набеги имели давнюю традицию. Известно, что в былые контрабандистские времена овец прогоняли по прибрежным тропам каждую ночь, и они успевали затоптать конские следы прежде чем появлялась с ежеутренним объездом береговой охраны. Они подошли к перелазу через живую изгородь. Дальглишо было дальше, на северную сторону мыса Он остановился, чтобы попрощаться, и тут девушка неожиданно выпалила: Вы считаете меня неблагодарной скотиной, да? Она ведь мне ещё и содержание даёт. 400 фунтов в год вдобавок к стипендии. Да вы, наверное, знаете. Здесь-то тоже все знают. Кого она имеет в виду? Можно было не спрашивать. Даглэш готов был сочувственно ответить, что семья Контров никогда не упустит случая воздать должное собственной щедрости. Но что его изумило, так это размер суммы. Мисс Кэтрад повсюду провозглашала, что живёт на одни гонорары. Ах, я беденькая, у меня ни гроша за душой. Всё приходится зарабатывать тяжким трудом. Но никто не понимал этого в том смысле, что она нуждается в деньгах. Книги её раскупались, работала она много, непомерно много по сравнению с лейтеман-ибраицем, который вообще считали, что милостили стоит только удобно расположиться в кресле и включить диктофон, как её низкопробные творения пользуются свободным и весьма прибыльным потоком. Легко, конечно, ругать её книги, но если покупаешь любовь, а цена даже не за любовь, а просто за то, чтобы тебя худо-бедно, но хотя бы терпели, это учение в Кембридже плюс ещё 400 фунтов ежегодно, то, пожалуй, нужда в деньгах будет немалая. Каждые полгода по роману каждую неделю публикации с продолжениями в доме и очаге и участие в вкусных круглых столах по телевидению всякий раз, как агенту удаётся пристроить и на обложки под разными псевдонимами в дамских недешнедельниках и безотказное председательство на благотворительных мероприятиях, где за чай, правда, надо платить, зато реклама дорогая.